Глава девяносто пятое. Про либидо. Роды вопрос гендерный. Да-да, того самого женского пола. В чем, идя в разрез с глубоко укоренившейся нынче толерантностью, и заключается его уникальное отличие от мужского. Современный социум с каждым поколением все существеннее нивелирует тысячелетиями сложившуюся и практиковавшуюся конструкцию общества. в которой мужчины делали свое дело, женщины — своё. Сегодня же любой имеет право на самоопределение, в том числе гендерное. Давно под вопросом «Институт семьи» постепенно отпадают связанные с ним понятия типа «домохозяйка» или «мужик должен», или «кто на кухне, а кто в бизнесе». Многое смешалось, перетекло, как в сообщающихся сосудах. Зачатие сегодня тоже может происходить в пробирке. И счастливые беременные, и еще сто лет назад попавшие бы под каток естественного отбора, бережно носят себя после ЭКО. И мужчины, которым для гармонии мира не нужна женщина рядом, имеют любимых детей от суррогатных мам. И я не раз принимала роды и после ЭКО, и с парами девочка плюс девочка, и с суррогатной матерью. Зачать можно и в пробирке, а выносить способна только живая во плоти женщина. Но все они приходили ко мне за естественными родами, видели в них смысл, понимали его, желали их, а спокойно могли ведь пойти на Кесарева, им ли, казалось бы, о естественном рассуждать. Даже если мы откажемся от понятия «естественные», даже если по умолчанию согласимся на роды исключительно оперативным путем, происходить они будут у женщин и только у них. Поэтому несколько слов о женском половом вопросе. Многие индивидуальные акушерки используют определение мужетерапия. Что за ним стоит? Перед родами шейка матки созревает, а зрелая шейка наша всё, благодаря эстрогенам, женским половым гормонам. Они должны победить прогестерон, которым, к слову, злоупотребляют почти все ведущие беременность доктора – с самого ее начала, прописывая содержащий прогестерон препараты Утрожестан или дюфастон. Ближе к родам нужны эстрогены. Они готовят шейку и, как следствие, способствуют более легким родам. Излишний же прогестерон закрепляет беременность, как раз и провоцируя роды поздние, затяжные и проблемные. А когда женщина максимально женщина? Когда она с мужчиной. Поэтому и рассказываю так на на курсах, что Мужа перед родами не надо держать на дистанции. Наоборот, близость, нежность, ласки, интим. Однажды случайно увидела такую сцену. Акушерка читает лекцию. Женщин немного, человек 5-6, но все как на подбор довольно расплывшиеся. Таким чаще трудно в конце беременности, хочется уже быстрее родить, сбросить. И вот они слышат от лектора. Перед родами больше общения с мужем, объятий и секса. Одна отвечает. да какой тут секс сама уже еле ходишь отеки мучают спать не знаешь в какой позе все мысли только о том как бы скорее родить акушерка прямая с юмором оглядела их и строго сказала понятно значит ваше все мастурбация я тоже конечно на своих курсах всегда рассказываю об эстрогенах о пользе всякой нежности для родов и вот после обучения женщина пришедшая ко мне на прием в сопровождении мужа делится Очень переживаю, что в беременность расхотелось секса. Всегда вроде высокая либидо, а тут недели с десяти будто не узнаю себя и своего тела. Все сместилось к ощущению ребенка внутри, к нашим мечтам о нем. Сейчас впервые прямо уже рассказываю, наедине неловко. Вижу волнуется, не знает, как он отреагирует. Нет, люблю его точно так же, даже еще больше, наверное. Но вот именно секс стал нужен намного меньше. Я вспомнила свое многолетнее материнство в общей сложности почти семь лет лактации на четверых детей. Как ярко возвращались эротические ощущения, когда очередной сосальщик с боем отнимался наконец от груди. Отвечаю, все как раз правильно, нормально, тело работает по программе «Я самка-мать», а вынашивающие потомство животные размножением не интересуются. Природа и организм сейчас выполняют важную задачу, не желая гормонально тратиться ни на что другое. Но мы не только звери. Наша любовь не только инстинкты. Это еще и отношения, ум, душа. Мы любим партнера не только за его сексуальную составляющую. И у беременной может возникнуть вопрос. Я люблю своего мужчину, что раньше практически равнялось «хочу». А теперь с новым в сущности телом «люблю»? но как будто не хочу, со мной что-то не так, все так, но сейчас нужно спокойно побыть самкой вынашивающей детеныша, а эстрогены вернуться ближе к сроку родов для подготовки шейки. Подумала, что нашла нужные слова, она явно успокоилась, и вдруг в который раз поняла, что ко мне со своими женщинами приходят какие-то невероятные мужчины, потому что ее муж прокомментировал, знаешь, за твою беременность и я стал как-то меньше хотеть секса. Но не говорил, боялся, что ты расстроишься. Я тоже как будто слегка беременный. Акценты словно сместились. Не знаю, что с моими гормонами, но чувствую себя больше любящим уже не тебя, а вас. Тебя и сына. Чуть не прослезилось тогда. Так трогательно это прозвучало. А ближе к делу Вайт вот что. Прекрасная, любящая пара. Муж — известный актер. Двое детей, оба рождены через кесарево сечение. Первое, без каких-либо особых на то показаний, молодость, не самый крупный сибирский город, соответствующий уровень провинциальной медицины конца нулевых. Второе, автоматом, по тем же причинам. Третьего ребенка уже сознательно решили попробовать родить естественным путем, хоть и понимали, что шансов на это немного. Нашли меня, отучились, заключили контракт в правильном роддоме. На осмотре в 40 недель шейка матки совсем закрытая, плотная. Организм и не думает готовиться к родам. Мы с доктором ободряем приунывшую девушку. Ничего, спокойно ждем еще всю 41 неделю. Созреет, скорее всего. В полную 41 та же картина. Тут уже приунылый доктор. Давайте Тогда, говорит, госпитализироваться и выбирать красивую дату для планового кесарево сечения. Я все еще, надеюсь, предлагаю пока ничего не выбирать, а дождаться хоть каких-то схваток, сигнала от ребенка. Вот, мол, готов появиться на белый свет. Девушка ложится в патологию. Тянутся еще двое долгих суток. Из творческой командировки на один день возвращается муж. Подгадал в перерыве между съемок, уверенный, что увидит новорожденного сына. А жена все еще в роддоме, все еще беременная. И она вдруг просит доктора. Я так соскучилась. Почти месяц не виделись. Сейчас он только на денек и опять надолго уедет. И мне потом еще после операции восстанавливаться. Отпустите на ночь, хоть немного вместе побудем. А с утра как штык обратно. Уговорила. Утром муж привозит бодрую с довольной мордочкой. Глазки блестят. Ну, прямо видно по ним, чем ночью занимались. Она выдохнула, расслабилась, морально приняла грядущее третье Кесарева. Не раз говорила партнерам, уходящих на кесарево сечение, что самая важная поддержка и утешение для женщины заключается в уверенности, что ее любят и хотят любую, а не только хорошо рожающую, и мужчина для этого может сделать очень много. А в час ночи изливаются воды и сразу начинает прихватывать. Созвонились с доктором, решили, что вот он сигнал. Шейка не готовая, дородовая излитивод, встречаемся в операционной. Но к моменту моего прибытия в роддом схватки уже шпарят вовсю, каждые 2-3 минуты. Длинный, мощный осмотр 8 сантиметров. И через 5 часов после излития роды в воду красиво и сильно. смеющаяся и плачущая от счастья трижды мама, смеющаяся и плачущая от счастья за две тысячи километров муж, снова и снова пересматривающий видео рождения сына. Одна давняя знакомая ждала второго ребенка после Кесарева. Вообще не мой клиент, первая сделала сознательно, потому как родов боялась и не хотела, повторная даже не обсуждалась, типичная история. Звонит после выписки из роддома, рассказывает. Сидит она, значит, дома. с большим уже животом, дохаживает срок. Смотрела кино, попалась эротическая сцена, настолько ее зацепившая, что девушка решила доставить себе удовольствие в режиме соло. И сделала это настолько ярко и успешно, что ощутила — началось. Кинулась звонить в скорую, и в роддом привезли на раскрытии 7 сантиметров. исходу на операционный стол, рубец же — Обычная больница, ОМС, протокол. Не то чтобы она сильно переживала по этому поводу, но дала понять, было отчетливо ясно, что еще чуть-чуть и родила бы. Сама.